Глава 5. Эпизод 1. Если Дарья, жена Пантелея, была добрая и отзывчивая, словоохотливая женщина, не умеющая скрывать ни своих чувств, ни мыслей, готовая оказать участие любому, кто нуждается в помощи, то Фёкла Макаровна, жена Феофана, отличалась немногословием и твёрдостью характера. Ей было за 40, но она выглядела совсем молодой. На прииске Кирка в 1919 году Фёкла Макаровна вывела партизанский отряд на станцию Сон и перехватила удиравшего к белым золотопромышленника Бабушкина. В 1929 году Фёкла Макаровна провела год в деревне на раскулачивании и за потачку одному подкулачнику собственноручно засадила в каталажку на две недели сердобольного Феофана. Живя в городе, Фёкла Макаровна три раза избиралась в горсовет и теперь была руководителем группы депутатов, которым было поручено организовать помощь районам, освобождённым от фашистской оккупации. И на всё у неё хватало времени. И везде она успевала. Вечером в субботу Фёкла Макаровна была одна. В чёрном бархатном платье она стояла перед зеркалом и старательно причесывалась. Вошла Дарья, села на лавку — вздохнула. — Ну, шуму будет. — Какого шуму? — спросила Фёкла Макаровна, не поворачивая головы. — Опять садом подымут. — Кто? — Фёкла Макаровна резко повернулась к Дарье. — Кто садом поднимет? — Да Григорий. Он опять позвал Пантелея и Феофана. Вроде как военный совет держит там, у Григория. Он говорит, что надо послать на фронт муравьевский танк. И, передохнув, Дарья сочла своим долгом сообщить Фёкле Макаровне о душевном состоянии художницы Юлии Чедаевой. «А она-то всё вздыхает?» — начала Дарья. «Кто?» — Фёкла Макаровна оживилась. «Да кто, Юлия?» «Юлия? А чего она вздыхает?» «Про то секрет. Кто ж её знает, о чём она вздыхает?» — протянула Дарья песенным напевом. — Ты не финти, — потребовала Фёкла Макаровна, — выкладывай, что у тебя на уме. — А нечего и выкладывать. Любит она, по всему видно, — сообщила Дарья. Фёкла Макаровна насторожилась. — Кого любит? — глухо спросила она. — Да кого? — Дарья замешкалась, лукаво прищурила глаза и, что-то сообразив, решила обмануть Фёклу Макаровну, знать того, который заполнил её сердце. Тут как-то раз вошла я к ней, а она сидит с толстой книгой и так-то задумалась. Показала мне книгу какого-то немецкого писателя. А книга вся испачкана кровью. Я спрашиваю, чья книга-то? Она и говорит мне, с этой книгой, дарюшка связаны у меня очень хорошие и волнующие воспоминания. Тебе, говорит, их не понять. А что понимать-то? Вот она какая, любовь у девушек, которые учились в академии. Дарья сокрушенно покачала головой и так тяжело вздохнула, что ее вздох разбудил дремавшего рыжего кота, который, выгнув спину, сладко потянулся и нехотя перешел с теплого места под стул Феклы Макаровны. — Да, вот что-то еще получится, — вдруг загадочно проговорила Дарья. — А что? — поинтересовалась фёкла Макаровна. — Выкладывай. — Да что выкладывать? Разве не видишь перемены в Григории? «Скрытный он человек, да вот лицо-то куда скроешь?» — спросила Дарья, увлекаясь своими психологическими рассуждениями. «Ровно что потерял, и все ищет, все ищет, а найти не может. Диво! И только вот сегодня вечер дома, а то и глаз не показывает. Я ему тут как-то на неделе заикнулась, говорю, для Юлии подыщу квартиру». «Он на меня так зыркнул? Вот оно что!» — А она, ленинградка, и глазом не ведет, — видывала, мол, я таких. — Вот оно что! И на работе у Григория худо. — Что у него худо? — спросила Фёкла Макаровна, взглянув на Дарью с нескрываемым недоверием. — А то! При Приречья-то, верно, разведывать не будут. Вот и рухнут у него все планы. Нелидов, говорят, сам против Приречья. И одуванчик с ним вместе. Вот оно что! Фёкла Макаровна поднялась со стула. В окно кто-то тихонько постучал пальцами. — Ну, твоих россказней не переслушаешь, — заявила она. — Торопит меня. Некогда тут сидеть с тобой. Моему скажешь, в чулане к ужину всё приготовлено. Уже на крыльце Фёкла Макаровна строго предупредила. — Смотри, Дарья, мужикам не мешай держать совет. Григорий знает, что делает. Время такое. Всё отдаём фронту. Так что смотри. — Да что я, дура, что ли? — всерьез обиделась Дарья, направляясь к высокому резному крыльцу, ведущему наполовину Григория.